Мы находимся на северо-западе, а враг — на юге. Сейчас зима, ветер дует только с севера или с запада, и если враг прибегнет к огню, он сожжет свои корабли, а не наши». Тут выступили вперед военачальники Цзяочу и Джаннань. Низко поклонились и сказали. «Простите нас, господин первый министр, — Мы хоть и уроженцы округов Ю и Янь, но плавать на судах умеем. Дайте нам 20 сторожевых судов, мы пойдем к Бейзянкоу, Захватим у врага знамена и барабаны и докажем, что воины севера воюют на воде не хуже южан. Если же мы не добьемся успеха, накажите нас по военным законам. Хорошо! Я дам вам 20 судов и 500 воинов, с длинными копьями и тугими самострелами, — согласился Цао Цао. — И еще я пошлю Вэньпина с тридцатью судами, чтобы прикрыл вас в случае погони. За ночь все приготовления были сделаны, и перед самым рассветом Цао и Джаннань со своими двадцатью сторожевыми судами взяли курс к южному берегу, а в это время... Весь флот Цао-Цао под грохот гонгов и барабанов с реящими синими и красными знаменами вышел на учение. На следующий день Джоу-Ююю доложили, что со стороны реки послышался грохот барабанов и по направлению к южному берегу, разрезая волны, стремительно несутся легкие сторожевые суда противника. «Кто выйдет им навстречу?» — спросил Джоу Юй. «Позвольте мне», — отозвались Хань Дан и Джо Тай, командовавшие передовым отрядом судов. Джо Юй приказал сообщить во все лагеря, чтобы приготовились к обороне, а Хань Дану и Джоу Таю велел взять по пять сторожевых судов и отразить врага. Суда вышли на речной простор и устремились вперед, охватывая противника справа и слева. Цзяо-чу и Джан-нань смело вели свои суденышки. Расстояние между противниками быстро сокращалось. Хань-дан в панцире и с копьем в руке стоял на носу своего судна, прикрываясь щитом от стрел противника. Наконец, суда сошлись вплотную, и враги скрестили оружие. Цзяо-чу упал, сраженный насмерть хань Джаннань тоже погиб. Ханьдан и Джоу Тай преследовали врагам, но на середине реки столкнулись с судами Вэньпина, который спешил на помощь Цзяочу и Джаннаню. Разгорелся жестокий бой. Вэньпин не выдержал натиска и обратился в бегство. Ханьдан и Джоутай погнались за ним, но Джоу Юй, с холма наблюдавший за сражением, замахал белым флагом, давая знак вернуться. Хань Дан и Джоу Тай прекратили преследование. — Мачты боевых кораблей противника торчат густо, как заросли тростника, — сказал Джоу Юй военачальникам, когда суда противника скрылись. — Да и Цао-Цао хитер и изворотлив. Поди-ка разбери его. Внезапно налетел порыв ветра. Желтый флаг, возвышавшийся в центре флота противника, сорвался и упал в реку. Несчастливое для Цао-Цао предзнаменование, — воскликнул Джоу-Юй и громко рассмеялся. Ветер усилился, великая река разбушевалась, огромные волны свирепо бились о берег. Все вокруг завертелось, заметалось в бешеном вихре, и полотнище знамени хлестнул Джоу Юя по лицу. Страшная мысль пронеслась в его голове. Он громко вскрикнул и рухнул на наземь. Изо рта его текла кровь. Поистине, недавно смеялся, вдруг вскрикнув, упал на курган. Так просто ли было южанам разбить северян? О том, что случилось с Джоу Юэм дальше, вы узнаете из следующей главы. Глава 49 девятая. на алтаре семизвездия приносит...